Глава двадцать седьмая Ночь для меня прошла тяжело. Меня всю колотило. От нервов, от перерасхода магии, которую я отдала, пытаясь сопротивляться дракону. Если он женится на мне, в браке я долго не протяну. Подумала я, смывая засохшую кровь с лица в маленькой душевой. Я либо погибну, если буду постоянно ему сопротивляться, отстаивая себя, либо мне придется подчиниться. Но как подчиниться тому, кто тебя ни во что не ставит? Включив воду, я долго стояла под упругими горячими струями воды, смывавшими волнение и горечь последних часов. Я думала, думала. Не прощу себе, если сдам себе боя и уеду из академии. Мы еще посмотрим, инферно, кто выиграет, а кто проиграет. Я перевела взгляд на пузырьки с краской для волос, стоявшие тут же, и улыбнулась. К утру нужно успеть вернуть себе прежний вид. Утро застало нас с Минди, сидящих в столовой. Мы пришли сюда одними из первых, так как заснуть все равно не смогли. Полночи красили мои длинные волосы, потом убирались и обсуждали произошедшее. Подруга, к счастью, была полностью на моей стороне. «Не оборачивайся, он идет», — тихо произнесла Минди, опуская глаза вниз. Но мне и не было нужды смотреть на того, кто вошел только что. Я затылком почувствовала впившийся в меня тяжелый давящий взгляд. «Недобрый». Стоило дракона понять, что я вернула волосам в пурпурный цвет. Что он сделает? Вновь щелкнет пальцами, устроив столовые представления для адептов? Прилюдно раскроет обман, рассказав всем, что я не Верона Блейс? Я знала, что играла с опасным огнем и своими действиями только что разожгла его еще сильнее. Громкие чеканящие шаги раздались в огромном, залитым тусклым утренним светом помещении. Дракон приближался. Двадцать метров. Десять. Пять. Кажется, я позабыла, как дышать, судорожно сжимая побелевшими пальцами чашку с травяным чаем. Три метра. Один. Вот сейчас. Сейчас. Он просто прошел мимо меня, направившись к преподавательскому столу. Уселся на стул, бальяжно откинувшись на спинку и широко расставив мощные ноги. Теперь я сидела к нему лицом. Уверена, драконы не укрылись, ни моя бледность, ни стиснутые до боли пальцы, которые я силилась сражать, но не получалось. «Что, Руна? Правда, думаешь, что сумеешь переиграть меня?» Дракон смотрел на меня в упор, не мигая. Надменное бесстрастное лицо, непроницаемый взгляд. Но я знала, что все это равнодушие, напускное. Поднеси спичку и рванет, не оставив тут камня на камне. «Я попробую», — мысленно ответила я, глядя на него поверх злосчастной чашки, которую я так и не смогла поставить на место, поэтому снова поднесла карту рту. Чуть склонив голову на бок, дракон усмехнулся уголком рта. Но тут же опасно прищурился. И не было сомнений в том, что означал этот взгляд. Он обещал мне скорую расправу. Ведь через две недели у нас начинались экзамены. Зимняя сессия у первого года к Ваде была нестандартная. Она проходила на месяц раньше, чем у остальных курсов. И пока остальные адепты продолжали выезжать в город, развлекаясь на ярмарках и катках, мы с утра до вечера сидели в библиотеке. Декан Харрел Гримбот временно отозвал наше разрешение на выезд, объяснив это тем, что у нас нет времени на безделье. И здесь я была вынуждена согласиться с Дроу, потому что второй особенностью зимней сессии для первогодок являлось отчисление тех адептов, кто ее провалил. Нельзя было пересдать экзамен. Неявка на него также засчитывалась за несдачу, если на то не было очень веских причин. К другим курсам требования были гораздо мягче. Главное было выдержать первую и не попасть под отсев. И именно сейчас я отчетливо поняла, что у Инферно действительно много инструментов завалить меня и очистить из академии. Пожалуй, никогда еще мне не приходилось так тяжело, как в эти дни. Мы завтракали, обедали и ужинали на автомате. Ходили на лекции, где судорожно строчили перьями, пытаясь за неделю выполнить то, что не услышали ранее. Пытались хоть что-то показать на практических занятиях. Вроде бы у меня даже неплохо получалось. На ботанике и телительском деле, например. С остальным было... Сложно. Физподготовка, история мира Кадмус и, конечно же, теория и практика стихий. Совпадение ли, что три предмета, где дела у меня шли из рук вон плохо, преподаватели друзья инферные он сам. На удивление, дракон не стал исполнять свою угрозу и принимать экзамен первым. Так что часть предметов я успешно сдала. Саркан и Грим конечно, изрядно поглумились, гоняя меня, но вынуждены были поставить мои зачетки удовлетворительно а большего мне было и не нужно. Профессор Яна Элвуд, ведущая у нас «Елли поставила мне отлично и предложила переходить к ней, когда, по ее словам, эти дурни с боевого меня окончательно достанут. Так что я даже воспряла духом. Правда, ненадолго. Стоило подумать о том, что Инферно мог специально подарить мне надежду, чтобы потом безжалостно ее отнять. Ведь впереди меня ждал самый сложный экзамен в жизни. По теории и практике стихий. Тот, от которого будет зависеть не только то, останусь я в Академии или нет, но и вся моя дальнейшая жизнь. Последний в зимней сессии. С замирающим сердцем я вошла в аудиторию, где должна была проходить первая его часть. Теоретическая. И замерла. Экзамен Ундериона Инферно начался. «Все будет хорошо, Рона. Ты справишься!» Минди накрыла ладонью мой стиснутый кулачок. Я лишь кивнула. И она, и Рекс поддерживали меня как могли. Без поддержки друзей мне пришлось бы совсем плохо. Я даже знала, что Рекс ходил к своему декану, Раусу Саркану, и просил того исправить нам бал на хорошо, мотивируя это тем, что не мы с Минди выбирали себе группу, и у нас изначально были разные условия с другими одногруппниками. Ядовитый дракон остался непреклонен. Лишь оскалил зубы в своей привычной манере. А кто сказал, что будет легко?» Я вспоминала это, глядя прямо перед собой, но едва ли что-то видя, потому что мой нечеловеческий слух уже уловил в коридоре знакомые шаги, перепутать которые было невозможно ни с чем. Инферно приближался. Входная дверь захлопнулась оглушительно громко, заставив меня вздрогнуть и отмереть. Ректор стремительным шагом направился к кафедре, бросая на ходу резкое и властное «Садитесь, адептом. Минди выразительно скосила на меня глаза, и в них отчетливо читалось Он сегодня явно не в духе. Да я и сама это уже поняла. От надменного лица дракона веяло холодом, губы были сжаты в жесткую прямую линию, челюсти плотно сомкнуты. На нас он даже не посмотрел. Вместо этого велел адептам с первого ряда раздать экземационные вопросы. Вызвались Гордон Крейк и его друг Ан. Мы с Минди вновь переглянулись, и я сглотнула вескиком ком в горле. Не к добру это. Совсем не к добру. К этому экзамену я готовилась больше, чем к другим, понимая, что другого шанса сдать его просто не будет. Понимая, что он особенный для меня. Я засыпала с учебником и просыпалась с ним же. Обедала, завтракала и ужинала тоже с ним, пропуская мимо ушей, что творится вокруг. Доставала вопросами Рекса, который знал явно больше нас. Но и этого мне было мало. До самого отбоя я торчала в библиотеке, обложившись древними талмудами и свитками, Так что даже мэтр Финкин участливо поинтересовался, все ли у меня в порядке. Конечно, мэтр Финкин, все в порядке. За исключением того, что меня пообещали завалить на этом экзамене. Кто пообещал? О, сущие пустяки. Сам ректор. Это я, конечно же, библиотекарю не сказала, продолжая читать все источники подряд. Больше того, что входило в программу первого курса. Гораздо больше. И вот сейчас я смотрела, как два наших одногруппника идут по рядам, раздавая листки с вопросами. На каждом был написан один из теоретической части. Мне будет достаточно ответить на него правильно и получить оценку «хорошо», чтобы не бояться практической части. И тогда, даже если я не сдам ее, общий балл все равно будет удовлетворительно. «Пусть мне повезет», — взмолилась я богам в тот момент, когда возле меня остановился блондин. В руке его оставался всего один листок. Остальные он уже раздал. «Приберег специально для тебя, Рона». Наклоняясь ко мне, якобы, чтобы отдать листок, зло прошипел дракон. «Надеюсь, ты вылетишь из Академии и ответишь мне за все унижения». «Что?» Я дрожащими пальцами перевернула лист белоснежной бумаги, читая написанное на нем. «Нет, только не это». «Вопрос тринадцать». Какая из четырех стихий является главной? Назовите ее уникальные свойства и воздействие на остальные стихии. На первый взгляд, казалось бы, простой вопрос. Но он был с подвохом. И Крейг тоже это сразу понял, поэтому и оставил мне. Мстительный ублюдок. Сложность заключалась в том, что на него не было однозначного правильного ответа. Эта тема была самой спорной, насколько я знал из учебников. Каждый дракон считал свою стихию главной. Огненные уж наверняка. А что касается уникальных свойств, на то и они и что о них знают только они. Тьма. Как же сложно, Меньше, что мне сейчас нужно, плавать в теории и не иметь четкого ответа на вопрос. Прикрыв глаза, я вспомнила все, что прочла за последнее время. Что там было про стихии? Каждая из них имеет свои присущие только ей свойства. Но не в этом состоит их уникальность. Это было бы слишком просто. Воздух, вода, земля и огонь. Именно последняя стихия, по мнению многих авторов, была главной, потому что она могла проявить себя в трех других. Молния в воздухе, огонь в земле, вода нагревается до состояния, когда можно обжечься. И драконы, владеющие ей, были сильнее всех. Это я должна была признать. Подняв голову, наткнулась на пристальный, пронизывающий взгляд Инферно. Насмешливо-снисходительная ухмылка, притаившаяся в уголке его рта, будто заранее подписывала мне смертный приговор. Он так уверен, что я не отвечу. Больше немедля я начала быстро писать, стараясь разложить все четко, ничего не забывая, подкрепляя фактами. Даже источники указала, чтобы уж точно ни к чему было придраться. Так больше шансов получить за работу хорошую оценку. Я надеялась на высший балл. «Это никуда не годится», процедил над духом жесткий ледяной голос. И на парту передо мной впечатали знакомый листок. Зачеркнуто было буквально все, что я так тщательно расписывала. Абсолютно все. После перерыва нас всех снова собрали в аудитории. Теперь уже на вторую часть экзамена. Практическую. Но сначала сообщили оценки за теоретическую часть. «Это экзамен по теории и практике стихий, а не по сказкам Кадмуса, адептка Блейс». В аудитории раздались смешки но тут же смогли под предупреждающим взглядом дракона. «То, что я не зачеркнул, знают даже малые дети. Получается, за весь первый семестр вы ничему новому не научились?» Дракон нависал надо мной, давя своей подчиняющей близостью. «Вы должны были четко изложить теорию. Зачем вы полезли в дебри науки, в которых небезны не понимаете? Хотела как лучше. Едва слышно проговорила я, еще не до конца осознавая, что я провалила экзамен. Сама. Не слышу. Громче. Я хотела ответить на вопрос как можно подробнее, господин ректор. Поэтому решила расписать необычные свойства. У вас это получилось. Дракон прожигал меня взглядом. «Так хорошо, что, если верить написанному, четыре стихии способны объединяться и взаимопревращаться, образуя новую первичную материю. Поздравляю, детка, Блэйс. вы совершили прорыв в науке!» В аудитории снова раздались смешки. «Вам всем смешно? Я рад!» Ректор обвел аудиторию давящим властным взглядом, под которым все мгновенно смолкли. А станет еще смешнее, когда я скажу, что правила моего экзамена немного изменились. Чтобы успешно сдать его, нужно не только ответить на теоретическую часть, но и показать практические умения на оценку удовлетворительно и выше. Хотите что-то возразить, адепт Крейг? Блодин, который получил отлично за теорию, и до этого улыбился, наблюдал за тем, как ректор распекает меня, резко побледнел. Инферно вновь медленно повернулся ко мне как будто ему доставляло удовольствие унижать меня и пугать. Опасным прищуром золотистый глаз, надменным выражением лица, в котором сквозило ледяное равнодушие. Я знала, что оно напускное, как и знала то, что ничего хорошего сейчас не услышу. И все же надеялась. Зря. Склонившись надо мной еще ниже, дракон вдруг заглянул мне прямо в глаза. — Я ведь тебя предупреждал, Рона. Сказал он так тихо, чтобы слышала только я. Длинные сильные мужские пальцы взяли мое перо и инферно поднес его к листку, на котором еще не стояла оценка. Перо заскрипело по бумаге, отдаваясь болезненным звуком в сердце и в ушах. Я уже знала, что там увижу. Для того, чтобы не вылететь из академии, вы должны сдать мне практическую часть на отлично, адептка Блейз. Раздался ленивый равнодушный голос дракона. Развернувшись, он последовал вниз, оставив меня сидеть и таращиться на мой листок. Неудовлетворительно. Пересекла его уверенная, размашистая подпись ректора и... Мой приговор. Он все-таки завалил меня.